Асахина-сан прижалась ко мне. Первоначально нас бы тоже затянуло в переделывающейся этой девушке виновницей мир. Но нас защищали укусы Нагата. Да, Нагата и Асахина-сан еще как пригодились. Похоже, я выбрал правильный путь действий. Теперь нужно принять меры, чтобы разрешить проблему. Я не могу позволить себе споткнуться на последних препятствиях. Я затаил дыхание, увидев, как девушка опустила руку. И внезапно обернулась в нашем направлении. Сначала я подумал, что она заметила, как мы за ней подглядываем. Но судя по всему, она просто оглядывалась. Не беспокойся, она нас не заметила. Она только что переродилась. Время трясинье переделка мира закончена. Кёнкон, теперь пора действовать нам. Серьезным и непреклонным тоном сказала Сахина Сан и подала мне знак. Я вышел из темноты и направился к школьным воротам. Спешить мне было некуда. Убегать девушка не собиралась. Как и следовало ожидать, когда она заметила меня стоящего под фонарем, она все еще была около школьных ворот. Единственное, что изменилось в выражении ее лица. Глядя, как она изумленно усталась на меня, я внезапно ни с того ни с сего почувствовал легкую тоску. «Привет!» — позвал я, как будто бы увидев старого друга, с которым я долго не встречался, и подошел к ней. «Ну вот, это снова я!» Кое-чем я догадался потом о Сахинессон-старшей. Из тех, кого я знал, кроме Харахи, лишь один человек мог заставить ее так нервничать. «Задумайтесь на минутку!» После восемнадцатого числа все секретные подноготные члены бригады СОС неожиданно испарились, но характер их всех остались без изменений. Все за исключением одного. У этого человека привычки, выражения и манеры совершенно переменились. От темным ночным небом в форме северной старшей стояла хрупкая фигурка, не понимая, что происходит. Казалось, она не знала, что она здесь делает. Как лунатик, внезапно очнувшись и оглядывающийся по сторонам. «Нагата», — произнес я, — «это твоих рук дело, да?» Передо мной была Нагата в очках. Теперь, после наступления 18 числа, эта Нагата Юкия была просто последней участницей литературного кружка. А вовсе не пришелец и не какой-то там загадочной сущностью. Лишь очень стеснительно поклонится книг. Нагата в очках смотрела с еще большим изумлением, не понимая, что происходит. Ш «Что здесь... Что ты здесь делаешь?» «Это я тебя хотел спросить. Ты хоть знаешь, что ты здесь делаешь?» «Я гуляю тут...» С тревогой ответил Нагата, расширив глаза. Я оглядел ей в лицо, а в ее очках отражался свет фонаря. Я смотрел на нее вот так и думал: Нет, совсем нет, Нагата! Она просто устала. Ей приходилось целыми днями вертеться вокруг Харихи, спасать раз за разом мою жизнь, и тайком обеспечивать свои секретные мероприятия в каком-то неизвестном месте. Неудивительно, что она устала от всего этого. Может, что сказала нам Нагата в своей квартире совсем недавно, три года назад. Некорректные данные, накопившиеся в базе данных в моей памяти, спровоцируют аномальную реакцию. Этот процесс неизбежен. 18 декабря через три года я перестрою этот мир. Она спокойно продолжила. Никаких мер противодействия не существует, поскольку я не знаю, почему возникли эти ошибки. Зато я знаю. Я знаю причину необъяснимых, ненормальных действий Нагаты. И я знаю, что это за некорректные данные, которые накопились в ее памяти. Это были самые простые желания, даже для искусственного интеллекта, под руководством сложной программы, даже для человека подобного интерфейса, в котором ничего такого не устанавливали, после нескольких лет жизни для нее было совершенно естественно обнаружить себе эти желания. Тебе этого не понять, но я понимаю. И, наверное, понимает Харухи. Я все разглядывал, разглядывал встревоженное лицо Нагата. но сон участницы литературного кружка лишь испытывал все больше дискомфорт. Глядя, как беззащитная и беспомощно она выглядит, мне хотелось крикнуть в глубине души. «Нагата! Это мы и называем эмоциями!» Ведь именно потому, что тебя создали без расчета на какие-либо эмоции, они и давили на тебя сильнее, чем на кого-либо. Тебе, наверное, хотелось накричать, психануть, сорваться на кого-нибудь. Нет, даже если не хотелось, Нагата все равно можно понять. Прекрасно можно понять. В конце концов, я и сам виноват. Я привык все время полагаться на нее, привык оставлять все проблемы на долю Нагата. Я всегда думал, что пока мне помогает Нагата, можно просто выключить мозги. Каким же я был дураком? Еще большим дураком, чем Харухе. У меня не было никакого права сейчас ее осуждать. Вот почему Нагата, этой девочке передо мной, пришла в голову глупая идея поменять мир. Аномальная реакция? Ошибка? Какая чушь? Это был мир, о котором мечтала Нагата. Самый обычный мир. Она сохранила память только мне, изменив ее всем остальным, включая себя. Только теперь я, наконец, нашел ответ на вопрос, мучавший меня последние несколько дней. Почему я единственно остался без изменений? Ответ был прост. Потому что эта девушка хотела, чтобы я сделала выбор.